Глава шестьдесят шестая Владимир спал как ни странно неплохо, так как диван Светы оказался вполне пригодным для сна. Также, к счастью для меня, я быстро нашел плед, которым и укрылся. Проснулся в десять без будильника, почувствовав в себе отдохнувшим. Конечно, я мог провести эту ночь гораздо продуктивнее, вкуснее, но даже у меня имелись ремки. Заглянул в спальню к Свете и полюбовался ее красотой. Во сне она казалась ангелом, посланным с небес на землю, или быть может, её оттуда изгнали? Вдруг захотелось совершить для неё какой-нибудь подвиг. Ничего лучше не придумал, как сделать чай из бутербродов в постель. Умылся, накинул на себя рубашку и отправился покорять просторы кухни. Настолько увлёкся, что не заметил, как Света проснулась. Между нами случился очень забавный разговор, где я кое-как сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Света была такой милой, когда смущалась. Поставил готовый сэндвич и предложил чаю. Уже оценил запасы зелёного и чёрного. Думаю, она восхитится, когда увидит мои. Почему ты ведёшь себя на моей кухне как хозяин? Устало поинтересовалась Света. Похоже, ей до сих пор было стыдно от осознания того, что она меня желала. Мог ведь подстегнуть фразой типа: "Я ещё не хозяин, но скоро им стану, но не стал портить нежную психику милого создания. Потому что ты была пьяна, и я решил за тобой поухаживать. И вообще, ты должна быть мне благодарна. Я спас тебя от изнасилования", усмехнулся, намекая на себя. Дожидаться ответа по чаю не стал, достал две кружки, взял перво попавшийся пакетик и заварил. Тебе холодным разбавить? Получил утвердительный кивок, повиновался и добавил холодного в обе кружки. Никогда не любил кипяток и всегда смотрел на людей, которые спокойно пили очень горячий чай, как на сумасшедших. Впрочем, когда они видели, как я разбавляю напиток, тоже глядели на меня как на идиота. Вечное противостояние любителей чая. Произносил ване, ты про Игоря? Наконец тихо произнесла она, потянувшись к кружке с чаем. Он что-то не то делал? мысленно выругался. Да, конечно, не то. Позвал на свидание девушку, которая должна стать моей женой. Да при таком раскладе верный ответ, что он неправильно сделал, родился. Нет, цивильно себя вел. Его спутница, кстати, сказала, что он попросил изобразить его девушку. Спутница вчера пыталась клеиться ко мне, раскрыв мне всю правду. Меня в тот момент от мерского поведения Игоря резко затошнило. А каком износил в не идёт речь? с полным непониманием в голосе спросила Света. Закатил глаза. Господи, она что, шуток или намёков совсем не понимает? Я про себя пошутил, не бери в голову. И голос в голове добавил, что брать надо не в голову, а в рот, но вслух я такое не сказал. Ты лучше ешь бутерброд. И я наконец-то откусил от своего сэндвича приличный кусок, наслаждаясь тем, как горячий желток растекается по моей морту. тем, как хрустит хорошо прожаренная корочка хлеба, как только сейчас осознал с какой дикостью на меня смотрела Света. "Разве можно есть жареное яйцо, положенное на хлеб? Это кощунственно", тихо пролепетала она. Чуть не подавился. Кое-как прожевал, проглотил, внимательно посмотрел на Свету, словно она была пришельцем с далёкой планеты. Наделся, что она шутит. Нет, не похоже. Она была серьёзной как никогда. Кто тебе такую ересь сказал, наконец бросил я, осознав всю величину трагедии. Мама неуверенно запнулась света. Похоже, ей не понравился мой грозный и удивлённый взгляд. И тут для меня открылась истина. Ага, медленно покачал головой. А эти бесформенные одежки тоже её рук дело. Света тяжело вздохнула и коротко кивнула. Света Ну ты же живёшь не для неё и не ради неё. Посмотри, какой у тебя чудесный вкус. Этот халатик очень сочно смотрится на тебе. Не шутил. Всё никак не мог избавиться от мысли о не сорвать ли его ко всем чертям вместе с условностями. Я только недавно начала понимать, что это неправильно. Главное, что начала. Хочешь, можем съездить к ней и Куда? Света удивлённо посмотрела на меня, резко перебив. В Екатеринбург? Пожалуй, не сегодня точно. Ну, так-то да, Света права. Просто так на пару минут заехать к Светене и маме у нас не получится, если она в другом городе. С другой стороны, был самолёт. Давай ешь. Хотя бы попробуй. Не понравится, я приготовлю что-то другое, строго произнёс я. Надеюсь, у меня был грозный, а не комический вид. Света сдалась, поднесла к губам моё произведение искусства, понюхала И неуверенно откусила, а затем застыла, удивлённо уставившись на бутерброд. "Вкусно?" усмехнулся я, почувствовав в себе победителем. "Вкусно!" подтвердила Света с удовольствием, уминая простое, но вкусное лакомство. "Слушай, ты что, даже французские гренки не пробовала?" Света покачала головой, продолжая уплетать сэндвич, залюбовавшись. Это был своеобразный комплимент. Девушка наслаждалась моей готовкой. Никогда бы не подумал, что это так приятно. Не настолько приятно, как секс, но все-таки. Я даже не знаю, что это. Что ж, значит, в следующий раз приготовлю тебе гренки. Резюмировал я. И ты поймешь, насколько вкусен обвалинный в яйцах белый хлеб и обжаренный на сковородке. Слушай, конечно, спасибо тебе за завтрак и за заботу. Света началась далеко, а я напрягся. Я всё прекрасно понимаю, но что ты делаешь на моей кухне в трусах? расхохотался и её удивительной подколке. Поднялся, не скрывая своего довольненьки открытого наряда: рубашка, трусы, носки. Идеальный вариант для первого свидания. Нет, только у нас его по-прежнему не было. Не хотел, чтобы ты была голодная и не хотел заляпать свои новенькие брюки. К сожалению, мужских шорт у тебя не оказалось. развёл руками, подошёл к ней поближе и тихо прошептал: "Или, возможно, таким странным образом я решил соблазнить тебя?" Затаил дыхание, наблюдая за реакцией